В этот момент поднял глаза Нетти, но тут же вернулся к своему разговору с техникам. Все четыре двери «Хонда» были открыты, в том числе крышка багажника. Деггер кивком указал на мусорный бак. «Проверяли на наличие трупа». Фейервейзер печально кивнула. «Проверили! Ничего, кроме мусора. Теперь самой санобработка понадобится». «Никаких следов ни от нее, ни от машины».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 «Предсаматриваюсь», — Парисом, а, передразнил Несси. «Я всегда знал, что себя переоценивают». «Он здесь еще минуты не пробыл», — вмешался Марс. «А ты сколько уже топчешься Несси ожег его взглядом. «Не, серьезно? Ты кто такой?» «Тебе же сказали. Помощник. Ты вот следуй моему примеру. Тоже помогай». «Деккер, ну ты и комика сюда притащил», — найти ядко хмыкнул. «Я бы на твоем месте вот на что обратил внимание», – сказал Деккер. «На что?» «Отсутствие на крышке багажника отпечатков». «И чего?» «Ричард же сидел впереди». После того, как сунул в заднее отделение тяжеленный чемодан. «Багажник можно было открыть и кнопкой брелка», – Деккер покачал головой. «Агата Бейтс, соседка, сказала, что Ричард завела мотор, а потом вернулась в дом и выхватила оттуда большущий чемодан, который упихала в багажник». Причем не сразу, а повозилась, прежде чем захлопнуть крышку. Деккер сделал паузу и взгляд глаз Форвейзера обратно на Нэти. «На багажной крышке никаких отпечатков не было», — подтвердила Форвейзер. «Я ее прошла буквально дюйм за дюймом». «Странно», — отметил Марс. «Да что вы мне говорите!» — застроптивился Нэти. «Для открывания багажника она нажала кнопку у себя на брелоке, как я только что сказал». «Такого быть не могло», — возразил Деккер. «Это почему?»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 Почему она сначала завела машину, а потом вернулась в дом и вынесла оттуда багаж? Почему бы сначала не вынести, а уже потом завести машину и уехать? При таком раскладе я пришлось ходить туда два раза вместо одного. Ладно, сдаюсь, потупился Нетти. С чего бы ей? Но Деккер уже отвернулся и пошел во свояси Черт, как этот сучара меня выбешивает! Завелся Нетти. Понимаю, кивнул Марс. Хочешь еще один совет, приятель? Нетти недовольно покосился. А почему я должен тебя слушать?